Валя и родители. Валя родился в Одессе 16 января 1897 года. У него было две макушки, знак везения, словно бы две жизни, холмики долголетия. А еще, как считается в народе, отличительный признак пройдохи. У его лирического героя сквозь всю прозу тоже две макушки. Сколько раз Катаев бывал на краю гибели. Каждый раз, вспоминая об очередной миновавшей беде, он благодарил эти волосяные, так сказать, водоворотики. В своих книгах он, кажется, только и делал, что ощупывал их. Так часто ему чудесно везло. Одесса, была четвертым по численности населения городом в Российской империи после Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы. Она торговала со всем Черноморским побережьем и Средиземноморьем. Пестрая, шумная, многоязычная, библиотеки, читальни, театры, рестораны, обилие журналов и газет, постоянные гастролеры, знаменитый университет. Это был один из первых городов страны, где появились электричество, телефон, трамвай, автомобили, аэропланы. Папа часто играл с мамой на рояле в четыре руки. Я постоянно жил в атмосфере искусства. Мама читала мне стихи, придумывала для меня сказки, рисовала в тетрадке разные предметы и зверей, сочиняла к ним аэропланы, Веселое пояснение. Ей хотелось расширить мой детский кругозор. Папа хорошо знал и любил русскую классическую литературу. В доме пели романсы, народные песни. С малых лет отец привил мне вкус к русским классикам. Я помню, как мой отец, блестя выступившими у него на глазах слезами восхищения, читал нам, мне и маме, Пушкинскую Полтаву, с ее нечеловечески прекрасной украинской ночью, и как они вместе под керосиновой лампой хохотали и нежно улыбались над раскрытым Гоголем. Отец был суховато строг, но порой вспыльчив, разгневавшись, с силой тряс сына за плечи, что тот потом не раз припоминал. Законспектированные фразы с катаевского вечера» 1972 года дают почувствовать больше любых обстоятельных разъяснений о родителях. Мама – полтавская девушка. Пушкин – гоголь. Мама – юмористично. Отец – меньше. Примечание. Записал литератор Николай Асанч Подорольский. Конец примечания. Мама в воспоминаниях Вали – была всегда легкая, праздничная, смягчающая отца. Недаром его имя было Пётр, что значит «камень». Он запомнил ее женственной, грациозной, светской, дамой в высокой шляпе с орлиным пером, в вуале с черными мушками. Мама называла папу на французский лад Пьером. «Я думаю, этот Пьер...» Пошёл у них от войны и мира, книги, которая в нашей семье считалась священной. Отец и мать, камень и вода, сознание и вали, дополняли друг друга. Он успел застать и прочувствовать полноту семьи и навсегда воспринял время раннего детства как сказочное. В этом начальном времени смерти не было и быть не могло. Мама раздевает меня и укладывает в постельку. И сладко засыпая, всем своим существом я чувствую всемогущество моей дорогой, любимой мамочки-волшебницы. 30 ноября 1902 года она родила второго сына Женю. Вале было шесть, когда мама умерла от плеврита. На втором христианском кладбище Одессы Сохранилось ее надгробие с финальной датой 28 марта 1903 года. Ей было 35. Перед ее кончиной Валя видел сон, который сам называл вещем. Ему приснился большой ящик. Внутри сидели мама и его двоюродная сестра Леля. Они возились в ящики, пытаясь выбраться и мешали друг другу. Ольга Лёля, дочь Николая Васильевича Катаева, родилась 10 июня 1886 года и, прожив 18 лет, умерла 11 февраля 1905 как сказано в ее свидетельстве о смерти от туберкулеза легких. Смерть матери нанесла Вале страшную пожизненную травму. Он снова и снова вспоминал, как она простудилась во время прогулки с ним ранней коварной весной и ощущал свою вину, как заболела, как задыхалась и пылала, как таскали ей ночью кислородные подушки. Маме сделали 11 глубоких хирургических проколов, но гнойника так и не нашли. С тех пор слово «одиннадцать» до сих пор имеет для меня зловещий смысл. Она лежала с закрытыми глазами, а он с надеждой спрашивал отца, нельзя ли ее оживить всю свою жизнь, и уже на ее закате, Катаев грубо, ярко, метафорично описывал мать в гробу, сравнивая гроб то с коробкой конфет, то с тортом, то покойницу с фарфоровой куклой, словно пытаясь заговорить, вытеснить случившееся, засахарить ту горечь красотой литературы. По рассказам его жены Эстер, уже не молодой, он иногда запирался в комнате и плакал. Я вспомнил маму. Когда мы вернулись домой, я первый с облегчением взбежал по лестнице на наш второй этаж и стал дергать за проволоку колокольчика. Я был переполнен впечатлениями последних дней и торопился поделиться ими с мамой. «Мамочка!» — возбужденно крикнул я, стучась запертую дверь ногами. «Мамочка!» Дверь отворилась, и я увидел кормилицу, державшую на руках братика Женечку. Я почувствовал приторный запах пасхальных гиацинтов и вдруг вспомнил, что мама умерла, что ее только что похоронили, и уже никогда в жизни не будет у меня мамы. И я сразу, как-то повзрослевший на несколько лет, не торопясь, вошел в нашу опустевшую квартиру. Когда смотришь на фотографию 1910 года с тремя Катаевыми, сердце невольно сжимается, все трое задумчивые и грустные. В с бородой и усами, полный достоинства и некоторой книжной наставительности отец, его принимали за Чехова. К нему прижались два мальчика. Валя, серьезный, прямой, немного похожий на японского солдата, словно пытается показать свою взрослость. Женя, мелкий, в матроске, жалобно-трогательный. И приходит одно простое слово «Сиротки». Сразу после смерти Евгении на выручку пришла ее сестра Елизавета Ивановна, которая была 33. Отказавшись от личной жизни, верное обещанию данному умиравшей, тетя Лиля занялась воспитанием мальчиков и хозяйством, и поселилась у них. Аскетичный потомок духовного рода, Петр Васильевич хранил верность покойной. Он поступал как священник, которому по канонам нельзя жениться вторично. В доме Катаевых не держали ни капли спиртного. Отец не пил, не курил, не играл в карты. Он вел скромную жизнь и, отходя ко сну, долго молился перед иконой с красной лампадкой и пальмовой веткой, заложенной за икону, смиренно крестясь и кланяясь, и роняя со лба семинарские волосы, он скорее походил не на педагога, а на священника. В 1951 году Корней Чуковский записал в дневнике. Сегодня Валентин Петрович Катаев рассказывал о своем отце. Ему тетка в день именин подарила пять томиков Полонского. И он, Валентин Петрович, очень полюбил их, декламировал для себя беду проповедника «Орла и змея». Тетка, очевидно, и была Елизавета Ивановна. Когда мальчики подросли, она уехала в Полтаву, считая долг исполненным, к двоюродному брату, и стала вести его хозяйство, заменив свою умершую двоюродную сестру. Тетя Лиля умерла в Полтаве в 1942 при немцах. Семья была небогата. Постоянно меняли квартиру, при этом часто сдавали комнату или две. Валя родился на улице Базарной 4, совсем близко к Александровскому парку, в трехэтажном доме. Здесь родился его брат. Здесь не стало их мамы. В 1904-м переехали в Морозлиевскую, в дом 54, Тогда доходный дом Крыжановского, Аудерского. На этой улице, по преданию, останавливался во время одесской ссылки Пушкин. В доме 40 на Морозлиевской, в 1920 переименованной в Энгельса, располагалось здание ЧК, где нашему герою доведется ожидать смерти. Потом переехали на Канатную, с нее на Уютную, дальше на Отрадную. В 1912-м Катаевы проживали на улице Успенской. Там располагались епархиальное женское училище и свято-архангело-михайловский женский монастырь с сиротским приютом. В училище, кроме отца Катаева, он был географом, преподавал его старший брат Николай Васильевич, а приготовительный класс вела тетя Лиля. Петр Катаев уступил ей и должность делопроизводителем. Все семейство Катаевых проживало в сиротском приюте у его заведующего протоиерея Григория Никифоровича Молдавского, ожидая, когда будет готов дом общества-квартира владельцев на Пироговской улице. Петр Катаев был в попечительском совете приюта. В соседнем здании на Успенской улице находилась Струдзовская община милосердных сестер. Богодельня. Сёстры Милосердия ухаживали за смертельно заболевшей мамой Вали. Было время, когда на лето семья обосновалась на пригородном хуторе. Этот сюжет совсем не случайно возник у Катаева в романе «Хуторок в степи». Летом 1915 года в Одесском вестнике у него вышел цикл стихов с хуторка. С 1913 года Катаевы проживали в новеньком многокорпусном доме в стиле модерн на Пироговской, 3, в квартире 56 на четвертом этаже. Июльское пекло, стеклянный воздух. Задыхаясь, читаю табличку на доме. У Тему будинку с 1996 по 1998 год мешков громадский дияч Заступник миського головы Игор Миколаевич Свобода, Який був выкрадени и загинув ведруг найманих убивц. Свобода, украденная и умештвленная. Летопись 90ост-х. Перейдя улицу, сворачиваю во двор старого трехэтажного обшарпанного дома. Привет из другой эпохи. Ветхие пояса ажурных балконов, Раздавленные ягоды алычи, развешанное белье, Разлегшиеся рыжая и черная кошки. Меня оглядывает крупная старуха В мятом выцветшем платье, Сидящая на колоде под широким платаном. Скажите, а здесь Катаев родился? Да вон тута! Она показывает на льдистые тусклые окна В моей квартире. «А мне шо? Да я в ней полвека живу. Ой, да шо в ней такого? Помню, приходил старичок, походил, побродил, понюхал, я внутрь не пустила. Здесь стоял, где вы стоите. Почем я знаю, кто такой? Говорит, я тут жил. Потом сказали, писатель тут жил. Да он уж помер, когда сказали».